Глава вторая. Продолжение Василиева царствования. Годы 1607, 1609. В то время, когда Москва праздновала Василиева бракосочетание, война междуусобная уже снова пылала. Калуга упорствовала в бунте. От имени царя ездил к ее жителям и людям воинским прощенный изменник атаман Беззубцев с убеждением смириться. Они сказали, «Не знаем царя, кроме Димитрия. Ждем и скоро его увидим». Вероятно, что явление второго лжедимитрия было им уже известно. Василий, жалея утомлять войско трудами зимней осады, предложил весьма неосторожно четырем тысячам донских мятежников, которые в битве под Москвой ему сдались, и в битве под Москвой ему сдались, загладить вину свою взятием Калуги. Донцы изъявили не только согласие, но и живейшую ревность, клялись оказать чудеса храбрости, прибыли в Калужский стан к государевым воеводам и через несколько дней взбунтовались так, что устрашённые воеводы бежали от них в Москву. Часть мятежников вступила в Калугу, другие ушли к самозванцу. Сей наглый обманщик недолго был в бездействии. Дружины за дружинами приходили к нему из Литвы, конные и пехотные с вождями знатными. В числе их находились Мозорский Харунжий Иосиф Будзилла, паны Тишкевичи Иллисовский, беглец за какое-то преступление, осужденный на казнь в своем отечестве, смелостью и мужеством Витязь, ремеслом Грабитель. Узнав, что Василий распустил главное войско, Лже Деметрий по совету Лисовского немедленно выступил из Трубчевска с семью тысячами ляхов, а семью тысячами казаков и небольшим числом рассеян. Воеводы царские, князь Михаил Окашин и Ржевский, укрепились в Брянске. Самозванец осадил его, но не мог взять от храбрости защитников, которые терпели голод, ели лошадей и, не имея воды, доставали ее своей кровью ежедневными вылазками и битвами. Радь Алже Деметриева усилилась шайками новых донских выходцев. Они представили ему какого-то неизвестного бродягу мнимого царевича Федора, будто бы второго сына Ирины. Но Алже Деметрий не хотел признать его племенником и велел умертвить. Осада длилась, и Василий успел принять меры. Боярин князь Иван Семенович Куракин из столицы, окняз Литвинов из Мещевска шли спасти Брэнск. Литвинов первый с дружинами московскими достиг берегов Десны, видел сей город, и станул же Деметриев на другой стороне ее, но не мог перейти туда, ибо река покрывалась льдом. Осажденные также видели его, кричали своим московским братьям: «Спасите нас, не имеем куска хлеба!» и со слезами простирали к ним руки. Сей день, пятнадцатого декабря тысячи шестьсот седьмого, остался памятным в нашей истории. Литвинов кинулся в реку на коне. За Литвиновым все, восклицая, «Лучше умереть, нежели выдать своих. С нами Бог». Плыли, разгребая лед, под выстрелами неприятеля, изумленного такой смелостью, вышли на берег и сразились. Кашин и Ржевский сделали вылазку. Неприятель между двумя огнями не устоял, смешался, отступил. Уже победа совершилась, когда приспел Куракин, девиться мужеству добрых россиян и славить бога русского. Но сам, как главный воевода, не отличился. только запас город всем нужным для осады укрепился на левом берегу Десны и дал времени приятелиу образумиться. Река стала. Лажа Деметрий соединил полки свои и напал на Куракина. Бились мужественно несколько раз без решительного следствия, и войско царское, оставив Брянск, заняло Карачев. Не имея надежды взять ни того ни другого города, самозванец двинулся вперед. мирно вступил ворел и написал оттуда следующую грамоту к своему мнимому тестью воеводе Сенда мирскому: мы Дмитрий Иоаннович, Божией милостию царь всяя России, великий князь Московский, Дмитровский, Углицкий, Городецкий и других многих земель и татарских орд Московскому царству подвластных, государь и наследник, любезному отцу нашему. Судьбы Всевышнего непостижимы для ума человеческого. Все, что бывает в мире, из кони предопределено Небом, коего страшный суд совершился и надо мною. За грехи ли наших предков или за мои собственные, изгнанный из отечества и скитаясь в землях чуждых, сколько терпел я бедствий и печали. Но Бог же милосердный, не поминув моих беззаконий и спас меня от изменников, возвращает мне царство, карает наших злодеев, преклоняет к нам сердца людей, россиян и чужеземцев. Так что надеемся скоро освободить вас и всех друзей наших к неописанной радости вашего сына. Богу единому слава. Да будет также вам известно, что его величество король Сигизмунд, наш приятель, и вся речь Посполитая усердно содействуют мне в отыскании наследственной державы. Сия грамота, вероятно, не дошла до мнишка, заключенного в Ярославле, но была, конечно, иписана не для него, а единственно для тех, которые еще могли верить обману. тысяча шестьсот восьмой год. Самозванец зимовал в Орле спокойно, умножая число подданных обольщением и силой. Следуя правилу Шаховского и Болотникова, возмущал крестьян, объявлял независимость и свободу тем, кое их господа служили царю, жаловал холопиев чины, давал поместье своим усердным слугам и на земцам и русским. Там прибыли к нему знатные князья Ражинский и Адам Вишневецкий с двумя или тремя тысячами всадников. Первый, властолюбивый, надменный и необузданный, в жаркой расправе собственной рукой умертвил Миховецкого, друга наставника же Деметриева, и заступил место убитого. Сделался гетманом бродяги, презираемого им и всеми умными ляхами. Но Василий уже не мог презирать сего злодея. Еще не думая оставить юной супруги из столицы, он вверил рать любимому своему брату Дмитрию Шуйскому, князьям Василию Голицыну, Лыкову, Волконскому, Нагому. Велел присоединиться к ним Куракину, коннице татарской и мордовской, посланной еще из Тулы на северную землю. И если не был, то, по крайней мере, казался удостоверенным, что власть законная, невзирая на смятение умов в России, одолеет Крамулу. Все это время чиновник шведский Петри, находясь в Москве, остерегал Василия, доказывая, что явление лже Деметриев есть дело Сигизмунда и Папы, желающих овладеть Россией, предлагал нам от имени Карла IX союз и значительное вспоможение. Но Василий, также как и Годунов, сказал, что ему нужен только один помощник, Бог, а других не надобно. К несчастью, он должен был скоро переменить мысли. Главный воевода Дмитрий Шуйский отличался единственно величавостью и специей. Не был ни любим, ни уважаем войском. Не имел ни духа ратного, ни прозорливости в советах и в выборе людей. Имел завист к достоинствам блестящим и слабость к ласкателям коварным. Для того, вероятно, не взял юного счастливого витязя Скапина Шуйского и для того взял князя Василия Галицкого с знаменитого изменами. Радь Московская остановилась в Болхове. не действовала за тогдашними глубокими снегами до самой весны и дала неприятелю усилиться. Шуйские и Сподвижникиевы, утружденные зимним походом, с семидесятю тысячами воинов отдыхали, а толпы Лжедимитриевых, не боясь ни морозов, ни снегов, везде рассыпались, брали города, жгли села и приближались к Москве. Начальники Рязани, князь Хованский и думный дворянин Лепунов, хотели выгнать мятежников из Прунска. Овладели его внешними укреплениями и вломились в город. Но лепу ново тяжело ранили. Хованский отступил и через несколько дней под стенами Зараиска был на голову разбит паном Лисовским, который оставил там памятник своей победы видимой и доныне — высокий курган, насыпанный над могилой убитых в всем деле россиян. Царю надлежало защитить Москву новым войскам. Писали к Дмитрию Шуйскому, чтобы он не медлил, шел и действовал. Шуйский наконец выступил 13 апреля и в верстах в десяти от Болхова уже встретил самозванца. Первый вступил в дело князь Василий Галицкий и первый бежал. Главное войско также дрогнуло, но запасное под начальством Куракина смелым ударом остановило стремление неприятеля. Бились долго и разошлись без победы. С честью пали многие воины, московские и немецкие, коих главный сановник Ламздорф. тайно обещал Лжедимитрию передаться к нему со всею дружиною, но пьяный забыл о всем уговоре и не мешал ей отличиться мужеством в битве. В следующий день возобновилось кровопролитие, и Шуйский, излишне осторожный или робкий, велел преждевременно спасать тяжелые пушки и везти назад к Болхову, дал мысль войску о худом конце сражения, чем воспользовался Лжедимитрий, извещенный переметчиком боярским сыном Лихаревым и сильным нападением смял ряды москвичей. Все бежали, еще кроме немцев. Капитан Ламздорф уже не пьяный предложил им братски соединиться с ляхами, но многие, сказав, наши жены и дети в Москве, ускакали вслед за россиянами. Остались двести человек при знаменах с Ламздорфом, ждали чести от Лже Деметрия и были изрублены казаками. Гетман Ражинский велел умертвить их как обманщиков за кровь ляхов, убитых ими накануне. Сия измена немцев утаилась от Василия. Он наградил их вдов и сирот, думая, что Ламздорф с добрыми сподвижниками лег за него в жаркой сети.